Пол вернулся в очередь вместе с Гартом. «Он очень любит вас, не правда ли?» – спросил Гарт. «Старый друг моего отца. Он сказал, что хорошо быть со мной на одном борту». «О!» Гарт был слегка обеспокоен. Явная ложь Пола впервые подчеркнула их соперничество. И он пропустил мимо ушей слова Пола. «Шеффорд...» Вымытал бы все кишки Полу и, правда, более деликатно кронору но узнал бы до последнего словечка все, что было сказано между ними. Пол почувствовал Гарту искреннюю симпатию. Пошли, дружок, давай поймаем парочку незнакомцев. Это будет трудновато. Мы ведь бывали здесь уже не раз, Пол. А ты ищи какого-нибудь юнца со щеками, как яблоко, только что со школьной скамьи. А вот как раз такой. Берингер, изумленно проговорил Пол. Когда машина выявляли список людей Айлиума, заслуживающих приглашения на лужок, карточка Берингера спокойно оставалась на своем месте. Это был последний человек на заводах, заслуживающий приглашения. И все-таки он оказался здесь. Ясно было, что Берингер понимает, что сейчас творится в голове Пола. И ответил он на пристальный взгляд наглой улыбкой. Бэйер встал между ними. «Забыл, забыл. Собирался сказать, да забыл!» — затараторил он. «Дерингер, «Да о, Дерингер! Да Кронер сказал, чтобы я сообщил тебе, а я забыл. Забыл начисто!» Какого черта его сюда занесло? Сюда Кронер его взял в последнюю минуту, понимаешь? Хм. Кронер решил, что если мальчишку не пригласят, это окончательно разобьет сердце его отца после того, что произошло с Чарли Шаршистом и вообще... «Вот до чего доходит система определения заслуг», — сказал Пол. Бэйер кивнул. «Так, так, доходит, это уж точно до этого доходит», — он пожал плечами и иронически поднял брови. «Чик-чик, из окошка». Пол вдруг понял, что Бэйер, возможно, наиболее справедливый, разумный и чистосердечный человек изо всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Страшно похож на машину, интересуется только теми проблемами, которые ему подсовывают. Занимается любой из этих проблем с одинаковой энергией, не обращая внимания ни на степень ее важности, ни на масштабы. Пол еще раз посмотрел на Берингера и увидел, что компаньоном того по столику является шеферд что на Берингере такая же зеленая рубашка, но тут же забыл о них. Вместе с Гартом они отыскали, наконец, пару юных незнакомцев, рядом с которыми было два свободных места, и уселись. рыжеволосый юнец, сидевший рядом с Полом, взглянул на его жетон. «О, доктор Протеус, я слышала вас. Как поживаете, сэр?» «Просто Пол, без всяких докторов». «Отлично, а вы?» Он поглядел на жетон своего соседа. «Доктор Эдмунд Гаррисон, заводы Итака. «Познакомьтесь с сидящими рядом», — проговорил громкоговоритель. «Не разговаривайте ни с кем, кого вы знали ранее». «Женаты?» — спросил Пол. «Ради этого вы и находитесь здесь, ради того, чтобы познакомиться с новыми людьми и тем самым расширить ваши горизонты», — сказал громкоговоритель. «Нет, сэр, я обру». «Чем больше контактов вы наладите здесь, на лужке», — сказал громкоговоритель, «тем шире будет сотрудничество среди вас, и тем спокойнее будет развиваться промышленность». «Я обручен», — докончил доктор Гаррисон. «Девушка из Итаки?» «Два свободных места, джентльмены, два свободных места в углу, прямо перед вами. Быстрее занимайте места, потому что предстоит очень насыщенная программа, а все хотят поскорее познакомиться друг с другом», — сказал громкоговоритель. «Нет, сэр», — сказал доктор Гаррисон, — «она из Атланты». Он еще раз пригляделся к жетону пола. «Не сын ли вы? Теперь, когда вы все расселись по местам и знакомитесь друг с другом, как вы смотрите на то, чтобы нам всем вместе спеть песню?» — сказал громкоговоритель. «Да, это был мой отец», — сказал Пол. «Раскройте песенник на двадцать восьмой странице», — сказал громкоговоритель. «Двадцать восьмая страница! Двадцать восьмая!» «Да, это был человек», — сказал Гаррисон. «Да», — сказал Пол. «Подожди, пока солнце засияет, Нелли!» — выкрикнул громкоговоритель. «Нашли? Двадцать восьмая страница! Вот и хорошо! А теперь начали!» Оркестр в дальнем конце зала, точно стадо слонов, набросился на мелодию с такой яростью, будто объявил священную войну тишине. В этом грохоте невозможно было сохранить добрые отношения даже по отношению к себе. Желудок пола сжался от судорожной спазмы, Он утратил буквально все вкусовые ощущения. Великолепные и страшно дорогие блюда проталкивались им в желудок с таким безразличием, как будто это была канина с какой-то бурдой. «Пол, Пол, Пол! Эй, Пол!» — крикнул ему Бейер через стол. «Пол, что? Это же тебя! Тебя вызывает! Это вызывает тебя!» «Не говорите мне, что капитан команды «Синих» настолько пуглив, что сбежал в последнюю минуту!» — саркастически надрывался громкоговоритель. «Ну, давайте, где же капитан «Синих»?» Пол встал и поднял руку. «Здесь!» — откликнулся он и сам не расслышал своего голоса. Приветственные крики и неодобрительные восклицания встретили его в соотношении один к трём. В него полетели смятые бумажные салфетки и маринованные вишни, служившие до этого украшением салатов. «Хорошо», — сказал громкоговоритель насмешливым тоном, — «послушаем теперь вашу песню». Чьи-то руки вцепились в поло и подняли вверх, и мощным потоком, одетых в синей рубашке, людей его понесло по проходу к возвышению для оркестра. Его высадили на эстраде, и вокруг него выстроился кордон. Устроитель церемоний, полный краснолицей старик, с полным, как у женщины, бюстом, сунул ему в руки песенник. Оркестр разразился боевой песней команды синих. «О, команда синих, ты испытанная и закаленная команда!» — начал Пол. Громкоговорители вернули ему его голос, чужой и угрожающий, усиленный электронным приспособлением до степени какой-то яростной уверенности и решительности. «И нет команд столь же хороших, как ты!» И тут голос его окончательно утонул в топанье ног, свистках, мяуканье и в звоне ложек по стаканам. Руководитель церемонии, обрадованный высоким воинственным духом, который ему удалось вызвать у аудитории, подал полу синий флаг, чтобы он им размахивал. Не успел пол взять в руки это орудие, как увидел, что ряды его защитников прорваны. На него, опустив голову и яростно работая своими короткими толстыми ногами, несся Берингер. В какую-то долю секунды Пол попытался ударить свингом совершенно ошалевшего от ярости Берингера, но промахнулся и тут же был сбит ударом головой. Он свалился с эстрады и пролетел в открытые кухонные двери. «Прошу вас, прошу вас!» — молил громкоговоритель. «На лужке имеется очень мало правил, но уж эти немногие правила необходимо соблюдать. Эй, вы там, в зеленой рубашке, сейчас же возвращайтесь на свое место. Никаких выходок в помещении понятно?» — раздался дружный хохот. «Еще одна подобная выходка, и вас попросят покинуть остров». Ласковые руки подняли поло, и он вдруг обнаружил, что глядит в грустное и невыразительное лицо Люка Любока. Из вечного участника всех событий, на котором сейчас была форма водителя автобуса. Один из поваров, который презрительно наблюдал эту сцену, быстро отвернулся, когда Пол поглядел на него и исчез в холодильнике для мяса. Когда соратники Пола по команде провожали его обратно на место за столом, ему вдруг смутно, как будто в кошмарном сновидении, стало понятно, что повар этот, Элфи, Специалист по телевидению с отключенным звуком. «Так-то вот», — сказал громкоговоритель. «И чтобы больше никаких заварушек не было, иначе нам придется отменить остальные развлечения. Теперь где капитан команды белых?» Когда забава закончилась, Пол и доктор Гаррисон из Итаки вместе вышли из столовой. «У вас есть десять минут свободного времени до начала мемориальной службы», сказал громкоговоритель. «Десять минут для налаживания новых контактов перед мемориальной службой». «Я рад, что познакомился с вами, сэр», сказал доктор Гаррисон. «Я тоже». «Моя дикая ирландская роза», завопил громкоговоритель. «Прекраснейшая из цветков!» Припев был заглушен треском внимание прошу внимания комитет ведения программы только что сообщил мне что мы отстали на семь минут от расписания поэтому прошу сейчас же построиться у дуба мемориальная служба начнется немедленно!» благоговийная тишина как туман опустилась на взбудораженную толпу которая рассыпалась была по вымощенным площадкам и вокруг столиков для пингпонга у столовой теперь они начали строиться вокруг дуба официального символа всей общенациональной организации. Его изображение было на каждом листке бумаги для писем, и это же изображение, пришитое к четырехугольнику белого шелка, развивалось на ветру тут же под американским флагом на мачте, установленной на площади для парада. Юнцы во всем подражали старшим. Глаза их устремились к нижним ветвям великолепного дерева, Руки были вытянуты по швам. «Белые победят!» — выкрикнул низкорослый щуплый юнет с большими зубами. Пожилые взглянули на него с грустным и печальным неодобрением. Сейчас не время было для подобных шалостей. Сейчас наступил момент, когда этого делать не полагалось. Это явное проявление дурного тона отравит юнцу все его двухнедельное пребывание здесь, а, возможно, и всю последующую карьеру. В одно мгновение он превратился в мальчишку, который завопил во время мемориальной службы. Этого будет достаточно. Никому не придет в голову заниматься им дальше. Разве что он вдруг окажется великолепным спортсменом. Нет, его тщедушие и бледная кожа указывали на то, что и эта дорога к прощению для него закрыта. Пол поглядел на юнца с сочувствием. Ему вспомнились подобные же неудачи, свидетелем которых он был раньше. Человек этот, страшно одинокий, начнет теперь пить, и его никогда больше не пригласят вновь. Стояла тишина. Единственным звуком теперь был шелест листьев, лопотание флагов, да изредка доносившийся звон тарелок из столового серебра и столовой. Измученный фотограф выбежал вперед, опустился перед стоящей группой на одно колено, блеснул вспышкой и убежал. Вз -з -з -з -з, взлетела ракета. Трах-трах. Выпущенный ею американский флаг на парашютике лениво опустился в воду реки. Кронер отделился от общей массы и торжественно зашагал к толстому стволу дерева. Он повернулся и задумчиво поглядел на свои руки. Первые произнесенные им слова были настолько тихими, настолько насыщены чувством, что очень немногие расслышали их. Он глубоко вздохнул, расправил плечи, поднял глаза и, собравшись с силами, повторил их. Во время долгой паузы, перед тем, как Кронер вновь заговорил, Пол огляделся. Его глаза встретились с глазами Шефферда и барингера Но на этот раз в их взглядах были нежность и мягкость. Непостижимым образом толпа превратилась в однородную массу. Невозможно было сказать, где кончается одна личность и начинается другая. «Таков наш обычай», — говорил Кронер. «Обычай, установившийся здесь, на лужке. Наш обычай, на нашем лужке». Встречаться под нашим деревом, нашим символом силы, корней, ствола и ветвей, нашим символом мужества, единства, стойкости и красоты. Согласно этому нашему обычаю, мы встречаемся здесь, чтобы вспомнить ушедших от нас наших друзей и сотрудников. Теперь Кронер уже забыл о толпе и обращался к густым облакам на синем небе. С нашей последней встречи доктор Эрнест Бассетт отошел из нашего мира в мир иной, мир лучший. Эрни, как вы все знаете, был... Из толпы выбежал фотограф, блеснул молнией прямо в лицо кронору и опять скрылся. Эрни был управляющим заводами Филадельфии в течение пяти лет и в течение семи лет управляющим заводом Питтсбурга. Он был моим другом. Он был нашим другом. Великий американец, великий инженер, великий управляющий, великий пионер, чье место было всегда в первых рядах марша цивилизации, открывающего новые, невиданные просторы для выпуска лучших вещей, для лучшей жизни, для большего количества людей и по более низким ценам. Срывающимся от волнения голосом Кронор рассказал об Эрне Бассете, юном инженере, а потом проследил его трудовой путь от одного завода к другому. Он весь отдавался своей деятельности, как инженер, как управляющий, как личность, как американец. И Кронер сделал паузу, пристально вглядываясь в лица слушателей, в одно за другим. Потом он закончил, снова обращаясь к облакам. «Как человек...» Большого сердца! Из толпы кто-то вышел и вручил Кронеру длинную белую коробку. Кронер медленно раскрыл ее, и прежде чем показать ее содержимое всем, задумчиво оглядел ее. Наконец он вынул и развернул сине-белый вымпел, орденскую ленту, полученную Бассетом во время войны в качестве управляющего филадельфийских заводов. Приглушенно запели трубы. Кронер опустился на колени у подножья дерева и возложил к нему вымпел Эрни Бассета. Фотограф опять появился, щелкнул аппаратом и скрылся. тра тра ра Мужской хор, спрятанный в зарослях, все так же приглушенно затянул на мотив любовной песни. «Друзья на лужке». Подымем бокалы, выпьем за наш живой символ, достающий до небес. И выросший из простого желудя, ты теперь превратился в гиганта. Так никогда же не останавливайся в своем росте, дорасти до звезд. Гордый символ. На! Минута молчания. Помолимся про себя, о наших отошедших друзьях сказал громкоговоритель. Всю эту минуту молчания Пол слышал всхлипывание в толпе. Под влиянием церемонии чья-то плотина сдержанности была прорвана. Этот кто-то, видимо, был близким другом Бассета. Слёзы стояли в глазах у многих, и то там, то здесь зубы закусывали дрожащие губы, но нигде Пол не мог разглядеть рыдающего. Неожиданно он все же нашел его, но вовсе не в толпе, в столовой. Люк-любок, с целой охапкой грязных тарелок в руках, стоял как зачарованный. Крупные искренние слезы текли по его щекам. Старший официант довольно грубо втащил его за раздвижную дверь. трах трах Оркестр теперь на полную мощность заиграл звезды и полосы. И Кронера почти унесли трое других представителей старшего поколения, которые тоже были друзьями Вассета. Толпа разошлась. Пол с затаенной надеждой поглядел на двери салуна, который размещался в отдельном белом здании. Он даже попробовал дверь, чтобы убедиться, заперта ли она. И, конечно, она была заперта. Салун никогда не открывался до часа коктейлей, который наступал после игр. Внимание, сказал громкоговоритель, прошу минуточку внимания, программа на остальную часть дня такова. Через 10 минут команда собираются в палатках своих капитанов для разбивки по различным видам спорта. Официальные соревнования начнутся завтра утром. После разбивки отдохните, познакомьтесь поближе со своими дружками, не варитесь в собственном соку. Коктейли в 5.30, ужин в 6.30. А теперь, внимание, есть маленькое изменение. Всеобщие игры и костер сегодня не состоятся, не состоятся. Они будут проведены завтра вечером, а сегодня в амфитеатре будут проводиться массовые песни. Отбой в полночь. Капитаны команд, капитаны команд, просим вас вернуться в ваши палатки. Без особой надежды на успех пол постучал двери Сталуна, полагая, что ему удастся уговорить уборщиков внутренних помещений раздобыть ему чего-нибудь. «Мне только что сообщили, — сказал громкоговоритель, — мне только что сообщили, что капитана команды синих нет в его палатке. Доктор Пол Протеус! Доктор Пол!» Золотой тюрбан шаха Братпура, так и не развернутый до конца, свисал с вешалки для шляп в Майами-бич, как полотенце в общественном туалете. «Пука-пала-коко, пука э коко, -коко ни — сказал шах «Что угодно этому иностранному джентльмену», — осведомился Гомер Бигли, владелец парикмахерской. «Он желает снять немножко с боков, немножко сзади, а верх не трогать», — пробормотал хаш-драхер, миазма, из-под горячего полотенца, сидя в кресле парикмахера рядом с шахом. Доктор Юинг Джордж Холльярд, покусывая ногти, расположился в одном из кресел для ожидающих, пока его подопечные впервые знакомились с искусством американского бородобрея. Он улыбался и кивал головой в ответ на любые обращенные к нему слова, но не слышал абсолютно ничего, кроме мягкого похрустывания конверта во внутреннем кармане его сюртука, когда он нервно поеживался, стараясь обрести покой, которого кресло это никак не могло ему предоставить. Письмо это было от чиновника, верующего личным составом в Госдепартаменте, и оно в погоне за Хоггардом проделало путь от Нью-Йорка в Утику, на Ниагарский водопад, в кэмп в Индианаполис, в Сент-Луис, в порт в Голливуд, в Гранд-Киньон, в Карлсбадские пещеры, в хенфорд в Чикаго и в Майами-Бич, где он пробыл достаточное время для того, чтобы письмо наконец поймало его» настигла его, подобно метательному дротику, и вонзилась, дрожа между лопаток его души. Доктор холгерт был красен, как рак после дня, проведенного на пляже. Однако под этой личиной здоровья и бодрости духа он был мертвенно бледен от страха. «Мой дорогой мистер холгерт так начиналось это письмо. «Мой дорогой мистер Пока Холгерд был занят своими печальными думами, Гомер Бигли, привычным жестом, выработанным всей его жизнью, посвященной парикмахерскому искусству, выбрал нужные ножницы, пощелкал ими в воздухе над священной головой, и как будто его правая рука управлялась тем же самым нервом, что диафрагма и голосовые связки, принялся одновременно отстригать волосы и говорить. Говорить, обращаясь к непонимающему ни слова шаху, Примерно так же, как бальзамировщики разговаривают с телом. Да, сэр, вы выбрали отличное время для приезда. Говорят, что сейчас не сезон, но я вам скажу, что это лучшее время года. И при том самое дешевое. Однако не в этом дело, конечно. Здесь сейчас ровно на 15 градусов прохладнее, чем в Нью-Йорке. Но я готов держать Париж, что на севере об этом не знает даже один человек из 50. И это просто потому, что такую мысль никто им не подсунул том-то все и дело. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Все, о чем вы думаете, вы думаете только потому, что вам кто-то подсунул эту мысль. Образование тоже не что иное, как подсовывание идей, реклама. Но бывает ведь хорошая реклама и плохая реклама. Вот парикмахеры, например. Сейчас у них очень плохая реклама, и все из-за карикатур и телевизионных комиков, понимаете? Невозможно раскрыть журнал или включить телевизор без того, чтобы не увидеть шуточки относительно парикмахера, зарезавшего кого-то. Может, немножко посмеяться вовсе не вредно, я не против, и бог с ним, пусть тебе посмеются немножко. Но все же я считаю, что это неправильно, когда кого-то все время выставляют на посмешище. Ведь так просто гробят человека, а польза от этого никому никакой. Мне просто хотелось бы знать, задумываются ли когда-нибудь все эти карикатуристы и комические актеры о тысячах парикмахеров, которые работают из года в год и никогда не порежут ни одного из своих клиентов. А эти людишки все продолжают свои инсинуации о том, что парикмахеры перерезали уже столько вен и артерий, что их просто не успевают заштопывать. Но мне кажется, что теперь уже никто не задумывается над тем, что может быть святым для других». Кстати сказать, было время, когда парикмахеров вызывали специально для того, чтобы пустить человеку кровь, да еще и платили ему за это. Если только подумать, это ведь одна из древнейших профессий на свете, но разве кто сейчас задумывается над этим? Ведь они были чем-то вроде докторов, они пускали кровь, помогали сращивать сломанные кости и все такое прочее, но потом доктора обозлились и сами занялись всем этим делом, а парикмахерам оставили только бритье до да стрижку. «Страшная, интересная история. Но вот мой отец обычно говорил, конечно, до того, как он умер, что парикмахеры еще надолго останутся, даже после того, как последний доктор уйдет в отставку. И в словах моего отца было много правильного. Да, его стоило послушать. Ей-богу, в наши дни нужно намного больше времени и искусства, чтобы острить человека, чем для всех тех вещей, которыми занимаются доктора». Если у вас сифилис, трипер, краснуха, жёлтая лихорадка, воспаление лёгких, или хотя бы там рак или что-нибудь похуже, так, чёрт побери, я вас вылечу скорее, чем вот я сейчас наливал воду в шампунь. Берёшь себе шприц с махонькой иголочкой, тяп-ляпай, пожалуйста. Вместе со сдачей я тут же подаю вам справочку о полном выздоровлении. Любой парикмахер может делать то, что делает доктор в наши дни». Но я вам тут же выложу 50 долларов, если вы мне покажете хоть одного доктора, который смог бы постричь человека как следует. Вот. А еще говорят, что парикмахер — это не профессия. Но где вы найдете другие профессии, которые бы со средних веков завоевали себе такой авторитет? Посмотрите на парикмахеров и возьмите медицину или законы. Все делают за них машины. Доктор совсем не ломает голову над тем, чтобы понять, что с вами. Да и образование его здесь не нужно. Тебя обследуют машины, проверят то, проверят это, а потом он берет уже готовый волшебный препарат и вкалывает его вам. И делает он это только потому, что машины подсказали ему, что следует делать. А юристы? Конечно, это очень здорово, то, что произошло с ними. Потому как если бы они плохо работали, то это уж никак не могло быть кому-нибудь на пользу. Я ничего не говорю. Это говорил мой отец, это все его слова но закон теперь есть закон, а не соревнование между множеством людей которым платят за то, что они умеют все вывернуть наизнанку и будут смеяться, врать и жульничать по приказу любого, кто заплатит им достаточно за их смех, вранье и жульничество. Ей-богу, детекторы лжи теперь точно указывают, кто врет, а кто говорит правду, а машины из картотеки прекрасно знают, что гласит по данному случаю закон, и отыскать это они могут намного скорее, чем эти паршивые судьи объявят, что говорит по этому поводу кодекс». И тут уже ничего не скажешь, и никакой здесь путаницы. Черт побери, да если бы у меня был детектор лжи и картотечная машина, то я мог бы прямо здесь вести юридические дела и присудить вам развод или штраф в миллион долларов или что бы вам там не понадобилось за то время, что у вас уходит, чтобы сунуть 10 центов в автомат и почистить ботинки у механического чистильщика. Когда-то они выглядели важными и величественными, вроде священников, эти доктора и юристы и прочие. Но теперь они все больше походят просто на механиков. Гонтисты все еще держатся молодцом, это правда. Но они только исключения, которые подтверждают правила, скажу я вам. А парикмахерское дело — одна из древнейших профессий на Земле. По воле случая оказалось более стойким, чем все остальные. Машины разделили мужчин и мальчиков, если так можно выразиться. Мужчин от мальчишек, так говорили нам в армии. Сержант Эл Муиллер, например, он был из Мемфиса. «Так-то вот, ребята, — говорил он, — здесь мы отделяем мальчишек от мужчин». И тут же мы шли вперед, брали очередную высотку, а за нами шли медики и отделяли мертвых от раненых. А потом Уиллер говорил, «Так-то вот, ребята». Здесь мы отделяем мальчишек от мужчин. И это продолжалось до тех пор, пока нас не отделили от нашего батальона, а самому Уиллеру не отделили голову от туловища. Но знаете, что я вам скажу, как бы страшно там ни было, дело, конечно, не только в Уиллере, а я говорю обо всей войне. Она выявила величие американского народа. Есть в войне что-то такое, что позволяет выявить величие.